Но среди товарищей по учебе бытовалые крайние мнения. Мой приятель Володя Вербицкий считал, что войны не избежать. А если мы откажемся от ведения большой войны, Россия потеряет все плоды многовековых усилий народа из великих держав мира. Она переберется в число второстепенных государств, с которыми никто уже не считается. В наших разговорах встречались определения. Германский милитаризм, немецкий империализм. Не удивляйтесь этому, ибо уже в ту пору истории такие слова несли большую смысловую нагрузку, а иначе о военщине кайзера и не скажешь, иначе можно только ругаться. Занятия шли своим чередом, учили нас крепко.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 Мы были приучены регламентировать себя даже в минутах при сдаче экзаменов. От нас, будущих офицеров генштаба, требовали краткости выражений, и профессор Колюбакин приводил классический пример из духовно-семинарского быта. Ученый Теософ, увидев на улице бегущего семинариста, окликнул его с небывалой лапидарностью «Кто? Куда? Зачем? Философ в кабак».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 Что заимствовал Наполеон из тактики Валенштейна?